Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Владимир Орлов, альтист Данилов Читает Григорий Перель Глава первая Данилов считался другом семьи Муравлевых. Он и был им. Он и теперь остается другом семьи. В Москве каждая культурная семья нынче старается иметь своего друга. О том, что он демон, кроме меня никто не знает. Я и сам узнал об этом не слишком давно. Хотя, пожалуй, и раньше обращал внимание на некоторые странности Данилова. Но а это так, между прочим. Теперь Данилов бывает у Муравлевых нечасто. А прежде, по воскресеньям, если у него не было дневного спектакля, Данилов обедал у Муравлевых. Приходил он с инструментом, имел для этого причины. Вот сейчас я закрою глаза и вспомню одно из таких воскресений. В квартире Муравлевых с утра происходят хлопоты. Там вкусно пахнет, в кастрюле ждет своего часа, мелко порубленная баранина, купленная на рынке, молодая стручковая фасоль вываливается из стеклянных банок наполитые маслом сковороды, и кофеварка возникает на французской клеенке кухонного стола. Ах, какие ароматы заполняют квартиру! А какие ароматы ожидаются! В этот день никакой иной гость Муравлевым не нужен. В особенности Кудасов с женой. но Кудасов чаще всего и приходит. На обеды, выпивки и чаепития у Кудасова особый нюх. Стоит ему повезти ноздрёй, и уж он сразу знает, у кого из его знакомых какие куплены продукты и напитки, и к какому часу их выставят на стол. Еще и скатерть не достали из платяного шкафа, а Кудасов уже едет на запах трамваем. Иногда он и нас не ведет, а просто в душе его или в желудке звучит вещий голос и тихо, так словно печальная тень Жизеля зовет куда-то. Чувствует куда сов и то, как нынче будут кормить и поить гостей. И если будут кормить скудно и невкусно, без перца, без постилы к чаю или без ветчины от Елисеева, то он никуда и не едет. Но насчет обедов для Данилова, да и ужинов, и завтраков тоже. У него никаких сомнений нет. Тут все по высшему классу. Тут как бы не опоздать и не дать угощениям остынуть. Тут своему нюху и вещему голосу Кудасов не доверяет, мало ли какие с теми могут случиться оплошности. Он с утра смотрит в афишу театра и догадывается, играет сегодня Данилов на своем альте или не играет. Весь репертуар Данилова ему известен. Обязательно Кудасов звонит и в театр, не отменен ли нынче спектакль. Кудасов знает, что Данилова будут кормить у Муравлевых и в связи с отменой спектакля. Кудасов и сам не бедный, он лектор, а вот тянет его кушать на люди. При этом он так устает от слов на службе, что за столом становится совершенно безвредным. Молчит и молчит, только жует и глотает. Лишь иногда кое-что уточняет, чтобы чья-нибудь шальная мысль не забежала с сгоряча слишком далеко и уж ни в коем случае не свернула за угол. Молчит и его жена, но она неприятно чавкает. Ни Данилову, ни в особенности Муравлевым Кудасов не нужен. Однако они его терпят. Все же старый знакомый... Да и нахальству Кудасово никакие препоны, никакие дипломатические хитроумия, никакие танковые ежи не помеха. Все равно он придет, извинится и сядет за стол, как лев у запашного на тумбу. При этом обязательно вручит хозяевам бутылку сухого вина подешевле. Совсем уж неловко будет гнать его в шею. Одна радость — съест порции три мясного и тут же за столом засыпает. Ноздрёй лишь тихонечко всасывает воздух, а с ним и запахи. Как бы чего эдакого грешным делом не пропустить. И жена его, деликатная женщина, делает вид, что и она дремлет с открытыми глазами. А Данилов с Муравлевым потихоньку смакуют угощение. «Как нынче Лобио удалось», — радуется Данилов. «Ты вот...» — Салат этот желтенький, попробуй, — спешит в усердии Муравлев. Тут и орехи, и сыр, и майонез. — Соус Провансаль, — поправляет его Данилов, а, отведав желтое кушанье, принимается расхваливать хозяйку, как всегда искренне и шумно. Хозяйка сидит тут же, краснея от забот, готовая сейчас же идти на кухню, чтобы готовить гостю новые блюда. И вот является на стол узбекский плов в огромной чаше, горячий, словно бы живой. Рисенка от рисинки в нем отделились, мясо и жира в меру, черными капельками там и сям виднеется барбарис, доставленный из Ташкента, и головки чеснока, сочные и сохранившие аромат, выглядывают из желтоватых россыпей риса. А дух какой! Такой дух, что и в кишлаках под Самаркандом понимающие люди наверняка теперь стоят лицом к Москве. Кудасов, естественно, приходит в себя и получает миску плова с добавкой. Теперь он может спать совсем или идти еще куда-нибудь в гости, не дожидаясь кофе. «Ну вот», — говорит Муравлев Данилову, накладывая тому последнюю порцию плова, «а ты два года мучил себя и нас своим вегетарианством». «Мучил», — соглашается Данилов, — и добавляет печально. «А мне их и сейчас жалко. И этого вот барашка, и мать его осталась теперь одна». «Глупости, метафизика», — просыпается Кудасов. «Вы, наверное, все семинары по вечерам пропускаете». «Это вы зря, Валерий Степанович!» Тут же грудью встает на защиту Данилова хозяйка. Напротив... Володя ходит на все семинары. «А мать-то этого плова!» — добавляет Кудасов. «Давно уж ушла в колбасу, и нечего о ней жалеть!» «Зачем вы так?» — кротко говорит Данилов. Но приходит время чая и кофе, и все печали тут же рассеиваются. Над чаем и кофе в доме Муравлёвых обряд совершает сам Данилов. Чай он готовит и зеленый, и русский. Кофейные же зерна берет только с раскаленной аравийской земли, а бразильские надменно презирает, находя в их вкусе излишнее томление и кисло-горький оттенок. Каждый чай по науке Данилова должен иметь свою степень цвета, и русский, и зеленый. А уж о кофе не приходится и говорить, и Данилов – Доктором Фаустом из сине-черной оперы Гуно играл ее в среду. Фауст опил блинников и в перерыве после второго акта проспорил Данилову в хоккейном пари бутылку коньяка. Стоит на кухне над газовой плитой. И вот он молча приносит к столу на жестовских подносах чайники и турки. И гости с хозяевами пьют божественные напитки, кто какой пожелает. Ну как? Робко спрашивает Данилов. «Прекрасно», — говорит Муравлев, — «как всегда». Потом Данилов с хозяевами сидит в полумраке, вытянув худые длинные ноги в стоптанных домашних тапочках Муравлева и в блаженной полудреме слушает пластинку Акуджавы, купленную им в Париже на бульваре Сен-Мишель за двадцать семь франков. Или ничего не слушает, а напевает куплеты Бубы Косторского из «Неуловимых мстителей». Куплеты эти он ставит чрезвычайно низко, но отвязаться от них не может. Он так и засыпает в кресле, не ответив на реплику Муравлева о строительстве в набережных челнах. Он очень устает, играет и в театре, и в концертах. Он должен платить много денег за инструмент и за два кооператива. Хозяйка подходит к нему, поправляет подтяжку, съехавшую с острого плеча, укутывает Данилова верблюжьим одеялом, смотрит на него душевным материнским взором, вздыхает и уходит из столовой, не забыв погасить свет. Но опять скажу, так было. Сейчас Данилов обедает у Муравлевых редко, раз в месяц. не чаще.